приложение Г. История семейства Сурина. Династия ученых, политиков, мыслителей и программистов, начало которой положил Шалдон Сурина, вероятно, в истории человечества является величайшей после Цезарей. Представители семейства Сурина не только возглавили выход из смуты великого разделения и снова дали миру веру в технологии, они также обогатили мир так, как не удавалось никому ни до, ни после них. Шелдон Сурина. Годы жизни 41 116 Подобно большинству его сверстников, Шелдона Сурину с детства учили остерегаться достижений ученых и программистов, которые привели к восстанию автоматов. Мировоззрение Шелдона формировалось в те годы, когда мир еще отходил от последствий этого катаклизма, и последовавших за ним катастрофических событий, хотя к этому времени минимальный порядок уже был восстановлен и фанатизм нового Аламо начинал угасать. Родители отдали юного Шелдона в университет имени Ганди в прадеш получать духовное образование. Именно во время продолжительного обучения в университете имени Ганди Шелдон заинтересовался чудесами древней биотехнологии. Вопреки предостережениям своих наставников, считавших эту науку ересью, он занялся воспроизведением достижения мастеров ушедшей эпохи. В возрасте 41 года Шелдон опубликовал свой пророческий труд «Биологика как наука и новые направления развития человечества». Самые первые слова этого манифеста шокировали призывом к оружию. «Любую проблему мы сможем решить с помощью научных инноваций». Далее Шелдон обрисовал в общих чертах новую научную дисциплину, которая должна была позволить компьютерным программам взаимодействовать с системами человеческого организма. Он назвал ее биологикой. Его работа породила в научном мире бурю сопротивления. Многие ученые-мужи объявили Шелдона еретиком, задумавшим породить новое восстание автоматов. Меньше чем за 10 лет Шелдон, разработал первую работоспособную биологическую программу «Монитор сердца 1.0», способную мгновенно решать кардиологические проблемы. Благодаря ей и нескольким успешным прототипам, Шелдон собрал средства на создание первых биологических корпораций. Со временем эти вложения феноменально обогатили самого Шелдона и многих его протеже. Один из его последователей, Генри Остерман, основатель корпорации Копач, до конца жизни оставался верным соратником Шелдона, а иногда и соперником. Постепенно растущие слава и влияние Шелдона Сурины нарушали хрупкое равновесие сил между национальными государствами. Многие из этих государств были обязаны своим существованием договором о противодействии новым технологиям, призванным предотвратить новое восстание автоматов. С 35 по 1937 год Шелдон не раз становился целью покушений, организованных правительствами Восточного и Западного Техасов. С этой угрозой в значительной степени было покончено с падением режима Западного Техаса в 1937 году. В последующие годы Шелдон сурина приложил руку практически ко всем текущим важнейшим технологическим разработкам. Он создал сам или участвовал в создании основных инструментов и методов биологического программирования, включая пространство разума и прутья биологического программирования. Шелдон внес значительный вклад в развитие мультисети и вместе с Генри Остерманом входил в совет правления только что созданной компании «Доктор подключи и исцелись». Растущие страхи перед влиянием биологических корпораций привели в последние годы первого столетия пробуждения к образованию премьер-комиссии. Шелдон Сурина объявил премьер-комиссию коварным злом и стал ведущим противником централизованной власти. Сурина и Остерман придерживались полностью противоположных взглядов по этому вопросу, что в конечном счете привело к разрыву между ними и созданию Совета по обороне и благосостоянию. Первые годы второго столетия Шелдон Сурина провел в борьбе с советом и комиссией. Твердо веривший в не знающую никаких уз личную свободу и в силу отдельного человека, Шелдон считал, что любая центральная власть, какой бы ограниченной она ни была, неминуемо приводит к тоталитаризму. Однако общественное мнение в целом было настроено против него, и в последние годы жизни Шелдон начал даже выступать за открытое неповиновение власти и насилия. Он умер в 116 году, озлобленный человек с увядающим политическим влиянием. Прингаль Сурина. Годы жизни, 80-й, 185-й. Сурина никогда не обладал таким бурным характером, как его дед Шелдон, однако многие утверждают, что его влияние на современное общество было еще более значительным. Благодаря огромному состоянию, нажитому семейством Сурина на биологике, Прингаль воспитывался в Индии в обстановке роскоши и комфорта. Следуя по стопам Шелдона, он поступил в университет имени Ганди в Андропрадеш и впоследствии получил постоянную должность в этом учебном заведении. Однако, несмотря на нарастающее давление со стороны своего деда и других сил, выступающих против премьер-комиссии, Прингаль старался держаться в стороне от политики. После смерти Шелдона Прингаль вместе со своим товарищем Ладару основал в его честь секту Сурина, однако к разочарованию многих настоял на том, чтобы ее деятельность оставалась строго аполитичной. В возрасте 42 лет Прингаль сформулировал всеобщий закон физики, который многие считают наиболее значительным научным прорывом человечества с древнейших времен. Закон Прингаля аккуратно связал до того оторванные друг от друга области квантовой и классической механики. Раскрыв то, как тесно во Вселенной связаны между собой вещество и энергия, эти связи выходят за рамки пространства и времени, Прингаль проложил путь к телепортации и антигравитации. Без всеобщего закона физики мультипроецирование на большие расстояния было бы невозможно. На протяжении многих лет прорывное открытие Прингаля Сурины не получало должного признания. В отличие от своего деда, Прингаль не был харизматичной фигурой, трубившей о своих достижениях. Однако по мере того, как значение его работ возрастало, на него начинали смотреть чуть ли не с благоговейным почтением. На политическую арену Прингаль вышел только под напором своего старого друга, верховного управляющего тарадикуса В полную противоположность с убеждениями своего деда, Прингаль-Сурина стал рупором в поддержку централизованной власти премьер-комиссии. Нынешняя система МСПОГ, подчиненных надзору со стороны премьер-комиссии, своим существованием в значительной степени обязана твердой политике Тарадюкуса и поддержке прингаля сурины Последние 10 лет Прингаль прожил в затворничестве в Андропродэш оставаясь нейтральным в великих сражениях крупного бизнеса и правительства при верховном управляющем Паре Падрани. Он скончался в 185 году пробуждения. Маркус Сурина. Годы жизни 247-313. В отличие от своих предшественников, Маркус Сурина не стремился к научным достижениям. Молодые годы он провел в Андрапрадеш отрекшись от состояния и упадничества семейства Сурины и секты, носящей имя его великого предка. Затем, в поисках приключений, Маркус отправился на орбитальные колонии, и информация об этом периоде его жизни крайне скудная. Жизненного опыта у него было гораздо больше, чем у Шелдона или Прингали. Он был азартным игроком, пилотировал космические корабли, основывал множественные МСПУГ, и управлял различными почтенными и бесчестными компаниями. Первоначально Маркус связался с телепортацией в качестве инвестора. Телекорп была одной из многих компаний, которые он финансировал на средства Сурина. Не имея должной научной подготовки, Маркус включился в работу только после того, как основные игроки вышли из проекта, разочарованные тем, как он руководил компанией. Именно в этот момент Маркусу, если так можно сказать, явилось откровение, после чего он полностью посвятил себя телепортации. Потерянное время Маркус наверстал, с головой погрузившись в научно-исследовательский процесс с такой целеустремленностью, какой не могли бы похвастаться даже его великие предки. К концу столетия Маркус превратился из дилетанта, прожигателя жизни, ведущего ученого и предпринимателя своего времени. Его страсть к телепортации подпитывала телекорп и экономику в целом. Последние 10 лет жизни Маркус провел в лихорадочной борьбе за совершенную телепортацию. Он агрессивно продвигал не только собственные технологии, но и биологическую отрасль в целом. Маркус вступил в схватку с Леном Бордой, недавно назначенным Верховным управляющим Совета по обороне и благосостоянию, который решительно выступал против проекта. Однако их спор остался неоконченным, так как Маркус неожиданно погиб вместе со многими своими приближенными советниками при катастрофе Челнока на одной из орбитальных колоний. Слухи и кривотолки приписывали Маркусу, ненасытному бабнику, сотни внебрачных детей. Однако большинство историков склонны полагать, что эти утверждения сильно преувеличены. Как бы то ни было, Маркус оставил единственного законного ребенка и наследника, свою дочь Маргарет. Маргарет Сурина родилась в 301 году. Единственный ребенок Маркуса Сурины, Маргарет, приняла на себя пост бодхисатвы секты Сурина, должность профессора в университете имени Ганди, которую последовательно занимали все потомки Шелдона Сурины, и должность главы различных финансовых компаний, принадлежащих семейству. Также она основала мемкорп «Совершенство Сурина». Однако цели и задачи этого мемкорпа остаются в настоящее время неизвестными.